Глава третья. В короткой легкой куртке, длинном цветастом платье и тяжелых ботинках на толстой подошве девушка выглядела совсем молоденькой, лет двадцати, не больше. У нее были темные волосы, забранные в небрежный хвост, чуть подкрашенное миловидное личико с высокими скулами и красивые карие глаза, в которых подступающими слезами плескалась паника. Усевшись на диван, девушка посмотрела по сторонам, подняла взгляд к потолку и, пристально рассматривая лампу, сдавленно произнесла. «Похоже, моя мать убила человека». «Похоже?» – переспросил Сабуркин. «Что это значит?» «Значит, что я точно не уверена, но все указывает на это». И она замолчала, продолжая изучать лампу. «Что за человек?» – принялась помогать Алевтина. «Где и как произошло убийство?» «Есть свидетели». свидетели есть человек пятьсот». Девушка вздохнула полной грудью, подержала воздух в легких, сколько смогла, и медленно выдохнула. «Давайте с самого начала и по порядку», — предложил Гера. «Может, вам чаю налить, воды, кофе?» «Спасибо, не надо». «Как вас зовут?» «Анна, но все зовут меня Ася, как у Тургенева. Помните эту повесть, да?» Все сотрудники, кроме директора, дружно закивали головами. Он же продолжал стоять у окна с абсолютно безучастным, как могло бы показаться, видом. «Моя мама, Марьяна Бакушинская, актриса, прима в театре Эльвагант», – продолжила Ася. «Характер у нее очень непростой, порою просто невыносимый. И если кто ей поперек дороги встанет, то я ему не завидую». последнее время вроде все нормально было. В театре сменился главный режиссер, с которым у мамы были постоянные конфликты. С новым скандалить она еще не начала, зато у нее напрочь испортились отношения с ведущим актером Всеволодом Плетневым. Они в спектаклях вместе играли, и несколько лет у них еще отношения были, потом толком не знаю, что произошло. то ли мама его со старлеткой какой-то в гримерке застукала, то ли еще какая-то причина, но разругались они в дребезги. Мама его прям возненавидела, говорила, одним воздухом с ним дышать не могу. И дошло до того, что она заявила: отравлю Плетнева, да так, что никто ее не поймет, подумают сердечный приступ. Девушка опустила взгляд и замолчала. — Мало ли чего в порыве гнева не скажешь, — подала голос Алевтина. — Тем более мама ваша натура творческая. — Так он вчера и умер, — вдруг выпалила Ася. Плохо ему стало прямо на сцене во время спектакля. — И что, от сердечного приступа? — недоверчиво улыбнулся Валентин. — Скорая сказала, — да, сердечный приступ. Но вскрытие, как говорится, покажет. В голосе девушки зазвенели слезы, и Никанор Потапович пошел на кухню за стаканом воды. «И как ваша мама на это отреагировала?» – спросила Алевтина. «Шок? Истерика? Трагедия?» Ася театрально всплеснула руками и взяла поднесенный секретарем стакан. «Она же актриса. Она может сыграть что угодно, а в душе у нее будут совершенно другие чувства». «И что вы от нас хотите?» Гера озадаченно смотрел, как девушка пьет воду большими глотками. «Выясните, она это сделала или нет?» Ася поставила пустой стакан на столик с вазой и журналами. «Если она, хоть успею ее куда-нибудь за границу отправить, прежде чем полиция докопается. У моего парня есть возможности, да и отец может быть согласится помочь, хотя мать ему так жизнь испоганила, что он ее имени слышать не хочет». Но раз такое дело, папа поможет, обязательно поможет. Она опустила голову и все-таки разрыдалась. Сабуркин, Алевтина, Гера, Арина, Никанор переглянулись и перевели взгляды на Феликса. Тот с явной неохотой пожал плечами и махнул рукой. Мол, решайте сами. «Дело в том, что наши услуги не бесплатные», — начал Герман. От этих слов девушка вскинулась и быстро заговорила. Деньги – не проблема. Я хоть сама еще студентка, на театрального режиссера учусь. Два курса осталось. Но парень мой из семьи не бедный, да и отец мне хорошо помогает. Так что я заплачу, заплачу сколько скажете. Хорошо, попробуем вам помочь. От вас понадобится сразу вся имеющаяся у вас информация с подробностями, с деталями. «Расскажу все», – быстро закивала Ася. «Только у меня одна просьба. Мама не должна узнать, что я вас наняла. Она мне такое устроит». «Мы вас поняли. На этот счет можете не волноваться. Давайте теперь пройдем в наш главный офис». Гера указал на белоснежную арку, ведущую в коридор. «Я задам вам несколько вопросов, все запишем и приступим к вашему делу». «И когда?» «Когда что?» приступите к моему делу. Откладывать не привыкли, так что сегодня, скорее всего, и приступим.